Глава 16. Два признания. После предупреждения судьи Джеффриза и намёков Джерреми Стиглса, а также из-за слухов и домыслов, будораживших наши края по базарным дням, история, рассказанная в тот вечер Джоном Фраем, встревожила меня необыкновенно. Мои родные, а также наши соседи Все мы доподлинно знали о том, что в Тонтоне, Бриджоттере и даже в Далвертоне весьма недовольны королём и высказывают сожаление о тех днях, когда в стране правили пуритане. Но в ту минуту, когда я, представ пред грозные очи судьи Джеффриза, заявил, что в нашем Орском приходе ничего подобного не происходит, я был убеждён, что сказал правду. чистую правду и ничего, кроме правды. Ныне моя уверенность дала большую трещину, особенно после того, как я узнал, что под покровом ночи в Линмуте высадился вооруженный десант, и когда эхо, вольготно гулявшее по нашим холмам, донесло до слуха каждого эксмурца тяжелую поступь марширующих батальонов. Любой заговорщик, которому понадобилось бы в тайне собрать огромную массу повстанцев, используя для связи сигнальные огни, зажигаемые на возвышенных местах, не смог бы найти края лучше, чем наш Эксмур, с его глубокими узкими долинами, пролёгшими между холмами и тянущимися от береговой полосы далеко в глубь материка. Но даже если предположить что против его величества короля Карла II или против его кадолических советников и особенно против его брата Джеймса, и в самом деле что-то задевается, то зачем спрашивается было встревать в это дело мастеру Хакабаку, богатому и осмотрительному человеку, знакомому с лордом главным судьёй лично, спрашивал я себя и не находил ответа. Дядюшка Бен был так скрытен, что невозможно было ручаться наверняка на чью сторону в случае чего он встанет. Мне было хорошо известно, что он ненавидел попистов, хотя он не слишком распространялся на этот счёт. Знал я и то, что дядешка употребит всё своё влияние и с готовностью выложит кругленькую сумму лишь бы отплатить Дунов за своё позорное унижение, хотя в этот раз имя Дунов ни разу не сорвалось с его губ. А что же сами дуны? На чьей стороне будут они, если не дай бог, разразится война? Лорна как-то сказала, что они придерживаются католического вероучения. Есть ли понятие вера вообще применимо к этим негодяям? С другой стороны, они не были в восторге от нынешнего короля, отец которого выгнал их из родных мест и лишил собственности. Матушка же моя была столь неискушена в вопросах политики и столь добра ко всем и каждому, что я страшно опасался, что её рано или поздно засудят за предоставление убежища тем, кто не в ладах с властями. Я прекрасно знал, что появится у нас на пороге какой-нибудь бедолага и крикнет: "За мной гонятся, спрячьте меня ради бога!" Матушка, не раздумывая, предоставит ему кров и стол. И так же поступят мои сестрёнки, и я сам. Ясно одно: во время волнений и мятежа наше совестливое семейство должно было так или иначе пострадать в числе первых. Таковы были мои тягостные размышления, а между тем дядьушка Бен покинул нас так же внезапно, как появился в наших краях. К великой радости матушки он оставил у нас Рут Мой бишов забрать её, как только дорога до Далвертона станет безопасной. Рут тоже сияла от счастья, стараясь не выдавать своих истинных чувств в присутствии дяди. К тому времени сбор урожая кончился, и я снова начал думать о встрече с Лорной. Я попросил Анни передать Салли Сноу, что сердце моё занято другой, и что поделать с этим я ничего не могу. И умница сестричка исполнила это поручение как нельзя лучше. В тот день, когда минуло ровно 2 месяца со дня моей последней встречи с Лорной, я положил в карман жемчужное колечко, забрал все свежие яйца, какие только нашлись в доме, и взял полторы дюжины форелей, пойманных в нашем ручье, договорившись с Анни, как она объяснит моё отсутствие. Если я задержусь допоздна, я отправился в долину. Прошёл час, другой, третий, Лорны всё не было. Она должна была прийти сегодня в нижний ярус долины на обычное место, но как я ни вглядывался, я не видел даже слабого намёка на то, что Лорна идёт на свидание. В довершение ко всему, мой скромный подарок связку форелей и корзинку свежих яиц утащил, но надо же было такому случиться, проклятый карвердун. Я положил свои скромные подношения у воды, прикрыв их листьями, чтобы сохранить до прихода Лорны в свежем виде. Наблюдая из укромного места под деревом и перекатывая колечко в кармане, я почти забыла подарки, как вдруг я увидел, как с верхнего яруса долины Медленно спускается какой-то мужчина. На нем были шляпа с широкими полями, кожаный жакет и тяжелые сапоги с высокими голенищами. На плече у него лежал длинный карабин. Мне нечего было противопоставить разбойнику, кроме своей дубины, и потому я счел за благо отступить за скалу. Затем я снова увидел его, и поскольку между нами было примерно ярдов пятьдесят, и еще не стемнело, я смог разглядеть черты его лица. Вообще-то я мало с мыслью в том, какого мужчину считать красивым, а какого нет, но было в нем что-то такое, отчего кровь застывала в жилах. Не сказать, чтобы лицо у него было ужасным. Наоборот, я бы даже назвал его довольно-таки симпатичным, исполненным силы, воли и решительности. Но не было в нём ни тепла, ни тени улыбки, ни естественной человеческой живости, и голубезна его глаз отдавала стальным отливом, и в глазах этих царила одна только холодная жестокость. И вот этот-то парень претендует на руку Лорны. мелькнуло у меня в голове, и мне страстно захотелось, чтобы он повернулся в мою сторону. и я весь напрягся, готовый обрушить на него свою дубину. Подойди он ближе, нашу с ним судьбу решило бы не огнестрельное оружие, а природная физическая сила. Карвер Дун обошел место кругом. Видимо, нынче был его очеред стоять на часах и направился к реке. Затем он прошелся вдоль берега, И тут я увидел, что рыба и корзинка с яйцами, прикрытые листьями, привлекли его внимание. И пока он в задумчивости стоял над моим подарком, размышляя, что бы это все значило, я по простоте душевной решил, что мои визиты в долину Дунов через несколько минут перестанут быть тайной. Однако, к моему удивлению, Карвер Дун пришел в веселое расположение духа, и до меня донесся его хриплый смех. — Ха-ха! Чарли красавчик! Рыбак Чарли пытается поймать золотую рыбку Лорну. Теперь-то я понимаю, почему ты зачистил на рыбалку и кто обчистил курятник Каунселлера. С этими словами он забрал мою... мою... рыбу и лучшие яйца наших курочек и отправился прочь по своим делам. Господи, как мне хотелось выскочить из своего укрытия и задать ему хорошую трёпку, но благоразумие велело мне застыть на месте и молча перенести столь ничтожную потерю. В противном случае я рисковал благополучием Лорны и собственной жизнью. Карвер Дун мог попросту застрелить меня. После того, как он скрылся из виду, я еще долго оставался в своем укрытии, надеясь, что Лорна все же придет на свидание. Но, убедившись, что надежды мои нынче не оправдаются, я заторопился домой, преисполненный великой печали. То было начало осени. Ветер с горестным плачем блуждал по вересковой пустоши, Урожай был собран, и недавние золотые нивы превратились в сплошное унылое жнивье. Ранние сумерки тяжким бременем легли на мое сердце, и всё же ещё целых 2 недели приходил я сюда каждый вечер, чтобы встретиться с Лорной, и всякий раз надежды мои оказывались тщетными. Но что озадачило меня больше всего, Так это то, что белый камень по-прежнему не был покрыт чёрной шалью, как мы когда-то договаривались на случай опасности. И это означало, что Лорд не по-прежнему ничто не угрожает. С каждым разом мне всё больше становилось не по себе. Терзаемый неизвестностью, я уже готов был штурмовать ворота Дунов и наверняка попытался бы осуществить свой безумный замысел. Если бы Анне не умолила меня не делать этого. Однажды это было вечером, я заметил, что Бетти ведёт себя в высшей степени странно. Когда рядом никого не было, она делала какие-то таинственные знаки, прижимая пальцы к губам и указывая себе через плечо. Я был настолько погружён в свои невесёлые мысли, что решил вначале будто у старой ворчуньи не все дома. и не стал обращать внимания на ее ужимки. Наконец Бетти, проковыляв мимо меня, ткнула меня прутиком, и когда я с удивлением поднял на нее взгляд, она подошла вплотную и шепнула мне на ухо. — Лорна, Дун! Я прямо оторопел, услышав бесценное для меня имя из уст Бетти. а старая ворчунья, сделав вид, что не замечает моего состояния, приспокойно принялась чистить большой горшок. Затем она сказала. — Ну-ка, наклони голову. Я наклонился, и она шепнула. — Приходи утром, дурень. Она попросила передать тебе, что по вечерам не может выходить из дома. — Господи, как я обрадовался! От счастья очмокнул Бетти в морщинистую щеку, и это ей явно понравилось. Однако она, сделав шаг назад, нахмурилась, притворившись, будто ей не по нраву такие вольности. Конечно же, на следующее утро, едва взошло октябрьское солнце, я отправился через лес к потоку Беджворти, а оттуда к подножию водопада. Радость нахлынула на меня гигантской волной, Когда я увидел вдалеке идущую Лорну, мою Лорну, и была она чище утренней росы и ярче солнышка, мне показалось постыдным подглядывать за ней из-под тишка, и я вышел навстречу, и она, увидев меня, бросилась ко мне, счастливая, и румянец на её щеках стал ещё ярче. Наконец-то ты пришёл, Джон! А я уже подумала, что ты совсем забыл меня. Они, дуны, по вечерам держат меня в запрети, и я не могла подать тебе сигнал. Однако пойдём в беседку. Здесь тебя могут увидеть. Оглушённый радостью, я не знал, что ей ответить, и потому молча последовал за ней в маленькую беседку, где до этого бывал уже дважды. Я почувствовал, что сейчас наступит величайшая минута в моей жизни. Сейчас Лорна признается в том, что любит меня. А она она сделала вид, что не замечает моего состояния, не понимает, что означает мой взгляд полного ожидания и попыталась заговорить о чём-то другом, постороннем, малозначищем. Нет. Не за тем я пришёл сюда, нежно прошептал я. Ты же знаешь, что я хочу спросить у тебя. Если ты пришёл только для того, чтобы что-то спросить у меня, спрашивай. Что же ты медлишь? проговорила она твёрдым голосом, и всё же я заметил, как дрожат её губы. Я медлю потому, что мне страшно. А страшно мне, потому что вся моя жизнь зависит от твоего единственного слова. Ведь то, что ты сейчас рядом со мной, значит для меня больше, чем весь мир вокруг меня. Больше, чем десятки тысяч таких миров. Я проговорил это мягким низким голосом. Я видел, что волнение Лорны нарастает с каждым мгновением, но она стояла передо мной, не поднимая взгляд и не проронив ни словечка. Я любил тебя всю свою жизнь, продолжил я. Когда ты была маленькой девочкой, я обожал тебя, когда ты подросла, я боготворил тебя. А сейчас сейчас я люблю тебя так, что язык не вымолвит, а сердце не утоит. Я так долго ждал. Я знаю, я из простого крестьянского рода и тебе не ровня, но я не могу больше ждать. Я пришёл за ответом. Ты был предан мне все эти годы. Чуть слышно промолвила Лорна, по-прежнему не поднимая взгляда. "Я знаю. Я должна вознаградить тебя". Я покачал головой. "Не за этим пришёл я сюда, Лорна. Я не хочу, чтобы ты полюбила меня против воли и жалости, мучая и принуждая себя. Я хочу, чтобы ты отдала мне всю свою любовь целиком". Или мне не нужно от тебя ничего. Я хочу, чтобы ты вручила мне своё сердце, так же как забрала моё. Лорна слушала меня, не перебивая, потому что я чувствовал это. Она хотела слушать меня ещё и ещё. Но вдруг ресницы её дрогнули, и я увидел её глаза, огромные, любящие, нежные. Она обвела руками мою шею и прижавшись маленьким своим сердечком к моей груди, сказала: "Ты победил меня, любимый. И теперь я никогда уже не буду принадлежать себе. Я твоя отныне и навеки". Не помню, что я ей сказал после этого. Помню только, что когда она подставила мне губы для поцелуя, Я, позабыв обо всём на свете, прижал её к себе так, что у неё, бедной, в ту минуту, наверное, дыхание перехватило. Всё, мягко, но решительно сказала Лорна. Всё, любимый. Я останусь здесь с моей любовью к тебе, а ты должен быть далеко. Очень далеко. До тех пор, пока пока я не позову тебя. Я надел ей кольцо на безымянный палец, и на этот раз она не сняла его, а вытянула руку, любуясь его красотой. Потом я попрощался с Лорной и заторопился домой, чтобы открыться наконец матушке, тем более что и Лорна пообещала рассказать о нашей любви своим близким. Я бы уже давно поведал обо всём матушке, Но я знал, что нарушаю её планы в отношении Рутха Кабак, знал, что ей будет нелегко отказаться от лелеемых замыслов, но знал я также и матушкину отходчивость, и потому надеялся, что сердиться на меня она будет недолго и скоро, как это уже не раз бывало, примет мою сторону. Увы, всё получилось не так, как я хотел. Вернувшись домой, Я увидел, что к нам на завтрак пожаловал Том Фагус. Нет, он не болагорил, как всегда, а сидел молча, уткнувшись в тарелку, и это было на него не похоже, но потому, как он украдке поглядывал на Анни, а ей не сиделось на месте, и глядела она только на него, я понял, что разговор предстоит нелёгкий, и от всей души пожалел бедную матушку. После завтрака мне нужно было вспахать один из наших дальних участков, и я решил провести в поле весь день. Когда я вернулся, Сквайра Фагуса уже не было в доме, и это показалось мне плохим знаком, ибо если бы матушка, узнав о намерениях Тома, дала своё согласие, она непременно пригласила бы его на ужин, чтобы отметить столь знаменательное событие. С первого взгляда стало ясно, что дело у Тома не выгорело, а тут ещё Лизи выбежав мне навстречу, затараторила: "Ой, Джон, ты знаешь, у нас такое случилось, такое случилось. Матушка сама не своя, а Анне так просто все глаза выплакала. А знаешь почему? Ни почём не догадаешься, а я так уже давно подозревала. Мне эти загадки ни к чему", проворчал я, напуская на себя равнодушный вид. чтобы эта девчонка не воображала о себе слишком много. Ты подозревала, а я давно обо всём знал, но ты, видать, не слишком огорчилась, услышав новости. А что мне плакать, что ли? Мне нравится том Фагус, он единственный, кого я считаю настоящим мужчиной в наших краях. В дом мы вошли вместе. Матушка тут же послала за мной, но я задержавшись около заплаканной Анни, попытался как мог успокоить её. "Ну что, миленький, замолви за меня хоть одно доброе словечко, когда пойдёшь к матушке". Всхлипывая попросила она, беря меня за руку и умоляюще глядя на меня. "Замолвлю, котёнок. Обязательно замолвлю и ни одно словечко а целую сотню. Не бойся, сестрёнка. Я расскажу сейчас матушке о своём выборе". а он по сравнению с твоим вот увидишь не пройдёт и 5 минут как матушка позовёт тебя к себе и назовёт самым лучшим самым послушным своим ребёнком и превознесёт кузена Тома до небес и пошлёт за ним верхового а уж потом а потом за меня вступишься ты но боюсь тебе придётся потрудней. Нет, Джон, прошу тебя, братик, не рассказывай ей о Лорне. По времени. Не делай этого хотя бы сегодня. Нет, сестричка. Именно сегодня и именно сейчас, чтобы покончить с этим сразу и навсегда. Но подумай о матушке, Джон. Сначала одна новость, и тут же за ней другая. Такого удара матушка не перенесёт. Перенесёт, вот увидишь. Клин к клинам вышибают, а уж матушку я знаю как свои пять пальцев. Сначала она страшно рассердится на тебя, потом на меня, потом на обоих вместе. После этого она вспомнит, как любила сама, когда была такой, как мы. вздыхает, немного поплачет, потом улыбнётся, пошлёт за нами и простит нас своих самых любимых, самых дорогих деточек. Господи Джон, и откуда ты всё это знаешь? вытирая слёзы с изумлением и улыбкой спросила Анни: "Из чего это люди взяли, что ты недалёкий малый? Ведь ты говоришь чистую правду. Беседу свою с матушкой описывать не стану. Всё получилось именно так, как я сказал. После полудня матушка сидела в саду на скамейке, склонив голову на мой кожаный жилет, обняв Анне за талию правой рукой и не зная, кого из нас жалеть больше. Она ещё не простила тех, кто похитил сердца её деточек. тома Фагуса и Лорну, но к этому времени она уже думала о них чуть получше, а о своих птенченниках и того лучше. Итак, после всех треволнений большая часть препятствий между Анной и Томом рухнула, что до меня, то выложив матушке всё на чистоту, я снял наконец тяжкий камень с души и удовольствоваться приходилось пока только этим. потому что частые встречи с Лорной были всё так же невозможны, как и прежде. Как-то Лорна сказала, что больше всего на свете ей хотелось бы жить спокойной и непритязательной жизнью. И когда я передал это матушке, она тут же начала думать изо всех сил, как бы вырвать Лорну из-под власти Дунов и взяв под свою опеку по меньшей мере на год. научить её сбивать масло, делать сметану, творог, словом передать ей все премудрости фермерского хозяйства. В общем-то, в том, чтобы выкрасть Лорну из долины Дунов, не было ничего невозможного. Но, во-первых, согласится ли Лорна покинуть своего дедушку, пока он жив? Во-вторых, где я возьму полк солдат, чтобы защитить её от разбойников? Разве дуны, обнаружив пропажу, не бросятся тотчас же на поиски своей королевы, и найдя её у нас, разве не перебьют нашу семью, не сожгут наш дом перед тем, как с торжеством водворить Лорну на прежнее место? Со всеми этими сомнениями я поделился с матушкой, и она со вздохом признала, что мне ничего не остаётся, как только денно и ночно присматривать за Лорной. со стороны следить за тем, что делают дуны, разгадывать их планы и ждать, ждать, ждать, ждать своего часа. Единственное, чему она рада, заметила матушка. Так это тому, что расстроились планы дядюшки Бена женить меня на его маленькой Рут. Рада потому, что дядюшка обозвал меня трусом. Рада сказала она, заканчивая, что ее невесткой не станет карлица-внучка этого старого скряги. Увы, бедная Руд Хакабак слышала весь разговор. Последовала жаркая перепалка, и тут мы убедились, что характер у Руд куда как тверже, чем мы предполагали. На следующий же день она покинула нас, и я проводил ее до Эксфорда, А дальше верил её заботам Джона Фрая. Она простилась со мной со слезами на глазах, но при этом отправила со мной доброе послание матушке, пообещав снова приехать к нам на Рождество. Меня несказанно обрадовал отходчивый труд, потому что в этой размолвке матушка была всецело не права, но никогда бы не призналась в этом. Прошёл месяц. Существенного в моей жизни ничего не произошло, за исключением того, что, проведя в Рут, я тут же встретился с Лорной и рассказал ей о том, что открыл сам матушке. Когда Лорна услышала, что вся наша семья с нетерпением ждёт её на ферме Плаверсбороуз, и что матушка с Анни хотят выучить её фермерскому хозяйству, она покраснела и сказала, что пока дедушка жив, Она не оставит его, но даже если бы она была свободна, добавила она, что из того? Ведь она принесёт беду под крышу любого дома, который примет её. Она сказала, что мы должны надеяться на лучшие времена, а потом спросила, как долго я буду ждать её. Будь моя воля, не ждал бы ни одного дня, промолвил я, и голос мой дрогнул от нежности. Лорна в смущении отвернулась. "Но я готов ждать всю жизнь", продолжил я. "Если уж такова моя недобрая судьба, а сколько бы ты могла ждать меня, Лорна, пока ты любишь меня, Джон. Ты связал свою жизнь с моей и в знак этого подарил мне колечко. Когда вокруг меня будут чужие, и я не смогу носить его, Я буду лилеть его у своего сердца. Но я тоже свяжу себя с тобой и тоже подарю. Не колечко, нет, а большое кольцо, такое большое, что носить его в пору всаднику и значит тебе, оно будет как раз. Посмотри, какое оно необычное. На нём какие-то древние знаки. А вот здесь, похоже, изображён кот, сидящий на дереве. Это кольцо красовалось в центре моего старинного ожерелья. Дуны было забрали его у меня, но дедушка заставил их вернуть отнятое. Господи, да на тебе лица нет. Возьми себе в руки, Джон, и скажи, что ты об этом думаешь. Думаю, что твоё кольцо стоит полусотни таких, как то, что я подарил тебе, и потому я не смогу принять его. Если ты не возьмёшь знак моей любви, я верну тебе твоё жемчужное колечко. И она посмотрела на меня так решительно, что я вынужден был немедленно ей подчиниться. Я надел ей на палец своё колечко, а её золотое великанское кольцо надел себе на мизинец. Я потому так подробно рассказываю об этом кольце, что оно любезные читатели играет важную роль в истории Лорны я спросил Лорну где теперь ожерелье которое она носила в детстве спросил откуда было вынуто кольцо она ответила что сейчас она едва ли это знает но она помнит что когда ей было что-то около 10 лет дедушка попросил её отдать ожерелье на хранение ему пока она не станет взрослой и не сможет сама заботиться о своих драгоценностях. Однако он отдал ей кольцо, сказав, что она должна гордиться им. И вот теперь она сняла его с груди и отдала его Джону Ридду, своему избраннику, своему суженому. Но прежде, чем я привык к кольцу, и прежде, чем окружающие привыкли видеть его на моей руке, И прежде чем я снова увидился с Лорной, в наших краях произошли события, разом нарушившие привычное течение нашей спокойной жизни.